Фабулунова представляет Аудиосериал Город-сад Первая серия Ну, вроде всё показал, рассказал. Да, и не забывайте фикус поливать. Только не очень часто. Они этого не любят. Папа, может, всё-таки откажешься от этой экспедиции? Возраст всё-таки. Да места там, сам говоришь, суровые. Что значит возраст, Надёша? Тебе уже 60. Ну, во-первых, не 60, а 59. Во-вторых, я в такой форме, что молодым фору дам. Ну, а в-третьих, поход давно запланирован, а я вообще-то руководитель группы, как самый старший и опытный. И, конечно же, без тебя они ну никак не обойдутся. У вас же все опытные. Володя, например. Опытные-то опытные, но у меня опыта все равно, побольше будет. Мам, да дед же еще в молодости всю тайгу излазил, он про комсомольские стройки мне столько всего рассказывал. А если с тобой что случится? Тайга, это же не шутки. Слышь, Ромка, она мне будет рассказывать, что такое тайга. Везет тебе, дед. Если бы не ЕГЭ и ни поступление в институт, я бы с тобой рванул. Рванул бы он. Да кто тебя отпустит? И вообще, нормальные люди летом на море ездят. Вот сдашься экзамены, поедем всей семьей в Турцию. Да чего я не видел в этой Турции? А тут тайга, романтика, все по-настоящему. Не нужен на берег турецкий, и Африка нам не нужна. Кстати, а как твои экзамены? Готовлюсь. Да, только Аня Степановна, видать, этого мало. Что такое? Во время подготовки к ЕГЭ еще и стихи заставляет учить. Что ж в этом плохого? У неё, видать, тоже таёжная романтика в голове засела. Через четыре года здесь будет город-сад. Зачем это сейчас? А по-моему, очень неплохо. И ведь они действительно во всё это верили. Дед, а следующим летом ты возьмёшь меня с собой? Даже не думай. Но Ромка парень взрослый, сам решит. До следующего лета ещё дожить надо. Папа! Ладно, но что ты так всполошилась? Просто я очень волнуюсь за тебя добрось да Ну, что со мной случится? Вернусь ровно через месяц. Главное, рыбок кормите и фикус поливайте. Да я поняла. Папа, я же тебе купила новую куртку. Она не промокает и не продувается. Ничего ты не понимаешь. Это моя стройотрядовская куртка. Практически э, талисман. Вон какое качество. Сколько лет прошло. А всё как новое. Умели раньше шить. Ну что, присядем на дорожку? Сань, Сань! Ну что ещё? Это точно на месяц? Ну да. А потом мы пойдём подавать заявление? Ну, потом мы поговорим. Ну, Сань, ну ты же обещал. Я сказал. Может быть. Ну нет, ты сейчас специально это говоришь чтобы меня позлить. Да, даже в мыслях не было. Но мы уже целых полгода встречаемся. Ну ладно, Юль, давай не сейчас. А когда? Через месяц? Ну можно через месяц. А если ты себе там кого-то найдёшь? Юля, это тайга, тайга, понимаешь? Там только дикие звери водятся. А я уже платье присмотрела. а Оно такое! Оно такое! А, ну все, вон ребята уже собираются. А! Добрый день, Николай Васильевич! Соня, приветствую! Ты в лучших традициях жанра. Невеста провожает в далекий путь. Да. Юля. А меня вон дочка и внук пришли проводить. Ох, Надежда, беспокойное хозяйство. Она ждет, кто такая была. отговаривала сердилась даже. надюк ну что ты стоишь, как неродная? Знакомься. Это Саня. наш молодёжь. Да какая молодёжь? Мне уже 28. Комсомольский возраст! Да правда, в 28 лет он и заканчивался. Ну да тебе в комсомол не вступать. Опять началась комсомольская ностальгия. Дед, а это было обязательно? Скажем так, очень желательно. В то время комсомольцам было проще карьеру сделать, да и вообще быть в передовых рядах советской молодёжи. А если не комсомолец, то лишали каких-то прав? Нет, конечно. Но отношение было уже другое. О, а вот и Вовка, наш спецназ. Всем привет. Ну что, к бою и походу готовы? А как же, скоро уже и поезд должны подать. Да, я слышал, на третью платформу. Славика дождемся, и можно идти. А, а вот он и бежит. Фух. Извините, что не опоздал. Фу. Тогда бежал бы за поездом до Ярославля. Идея, конечно, очень заманчивая, но не сегодня. Ну что, все в сборе? Пошли. Саня, ты обещал. Мы уже всё обсудили, Юль. Чего это она? Замуж хочет. Я бы на его месте не спешил. Навязчивая особа. Так он и не спешит, как видите. Юль, всё, ну... Пока, мне пора садиться в поезд. Ну, отправление еще через 20 минут. Ну, сейчас толпа она бежит, а... а у нас вещей много. Так, билеты, пожалуйста. Сейчас, да, да, да. Сейчас, подождите, где он? Куда я его делаю? А, а, вот он, конечно. Вот, пожалуйста. Угу. Mm -hmm. Проходите, четвертое купе, шестнадцатое место. Спасибо большое. Все, Юль, давай, пока-пока. Я буду ждать. Ну, ладно, девушка, не загораживайте проход, а? Папа, береги себя, пожалуйста де следующим летом, как договорились? Честное комсомольская Он неисправим. Я знаю, город будет, я знаю, всадут свесть, когда такой вот Ромка в стране советской есть. Папа, ну можешь ты хоть раз в жизни быть серьезным? Это все очень серьезно. Правда, Ромка? Ага. Ну не сердись, Надя. Характер у меня такой, беспокойный. Ничего с ним уже не поделаешь. Береги себе, папа. Вот, пожалуйста, билет, паспорт. Четвёртое купе, пятнадцатое место. Так точно. Папа, только как доедешь до места, дай знать, что с тобой всё в порядке, чтобы я не волновалась. Ну что, ребята, добрый путь. Сколько до места ехать? Пять с лишним суток. Да сейчас проводница будет билеты собирать, у неё всё и спросим. Между прочим, редкий шанс нормально отоспаться. Ваши билетики. А, а что, что-то не так? Да, признаться, на моей памяти вы первые, кто выходит в Верхних Днелушках. Там поезда давно уже не останавливаются. Но наш поезд ведь останавливается? Потому что он пассажирский. И кто додумался на такие дальние расстояния пускать пассажирские поезда? Вот скажу вам по секрету, это мы просили министра железнодорожного транспорта, чтобы он оставил один призрачный шанс на миллион для таких, как мы. Шутники. Мне даже интересно посмотреть, как вы в четыре часа утра будете выпрыгивать из поезда, который стоит всего одну минуту. Так мало? Вашему знакомому министру виднее. Счастливого пути. Можете заказать чай, кофе. А вот это неплохая идея. А вообще грех жаловаться. Едем с комфортом в купе. Ну да, в плацкартном вагоне пять дней. Это же нереально. Эх, молодёжь, скоро и плацкарт покажется верхом комфорта. В глухой тайге. Тайга — это другое дело. Меньше народу, как это говорится, больше кислороду. Да, отдохнуть от людей давно пора. А мы вот в молодости только плацкартами и ездили. Весело было. Набьётся человек 20 в один плацкарт, Песни под гитару поём, потеем. Ничего Ладно, ладно, а как вы там помещались-то, действительно? Отлично помещались. В тесноте, да не в обиде. Проводники, правда, недовольны были. Вечером всех разгоняли. Да, бедные ваши соседи. А что соседи? Соседи, как правило, такие же молодые строители светлого будущего. Так что, пока доедем до места, все перезнакомимся. Да ладно. Как Диана Шурыгина. Ваш чай. А? Да, чаёк, это прекрасно, спасибо. Благодарю. Деньги можете потом занести в купе проводнику Спасибо за участие и бескорыстие. Что значит бескорыстие? Все цены согласно преискуранту. Да не обращайте на него внимания, он шутит. Ах, шутит. А вот нам не до шуток. Нас обязали делать план по продаже напитков и всякой съестной мелочи, будто у нас других дел нет. А если не выполните? Тогда премию урежут. Что ж, придется всю дорогу пить чай. Товарищи, перевыполним план. Да, кстати, вагоны старые, туалет в санитарных зонах будет закрыт. Ага, супер, старый у нас, да, с дыркой. Вот романтика. Товарищи, внесем вклад в экосистему. Николай Васильевич, а как ваше поколение вообще выжило в таких условиях? Всем доброе утро! Чай, кофе, печенье. э <связь> когда ближайшая станция? А ты что, боишься не рассчитать силы? До ближайшей станции три часа сорок минут. Тогда другое дело. Ладно, несите. Я мигом. Ничего не поделаешь, план. А вы заметили, какие здесь длинные перегоны? И очень мало крупных городов по пути. А дальше их будет ещё меньше. Этот рекордно медленный поезд идёт каким-то особым маршрутом. Mm -hmm. С другой стороны, жители небольших населённых пунктов имеют такое же право, как и все, на транспортное сообщение. Mm -hmm. Надо будет на ближайшей станции домой позвонить, а то, чувствую, дальше сеть вообще ловить не будет. Сейчас вон то появляется, то пропадает. Да, это верно. Надюшка моя тоже наверняка волнуется. А ведь раньше жили без всякой этой сотовой связи. Да вы не представляете, какое это счастье! Никто тебя по телефону доставать не будет хотя бы месяц! Рай на земле! Вот ваш чай. Угу. Осторожно, горячий. Печенье желаете? Гулять так гулять. Давайте печенье. Вот это совсем другой разговор. Так, ой, похрустим. Угу. Вам до перевыполнения плана ещё много осталось? Чем больше, тем лучше. Вот, возьмите деньги. Все точно. Если что-нибудь еще понадобится, я в купе проводников. А куда мы денемся с подводной лодки? Ой, смотри-ка, названия станции такие смешные. Никогда бы не подумал, что они существуют. О, захолустная станция – это целая поэма. Помню, один сослуживец рассказывал. Был у них в области такой вот мелкий городок, в котором закрыли фабрику. А это было единственное градообразующее предприятие. Так поезда, проезжая мимо этого населенного пункта, ускоряли ход. Ну, надо да. же. Зачем? Местные жители начали промышлять грабежом. Запрыгнуты в вагон, когда поезд движется на малой скорости, и беспредельничают. Как в вестернах. Да ну, брехня. Не знаю. Это сослуживец рассказывал. Может, и приукрасил чего. Меня же там не было. Эх, такую страну развалили. Да, признаться, в этой истории вполне даже можно поверить. Слушай, а почему бы и нет? Надо же людям как-то жить. В купе ехать хорошо, хотя бы закрыться можно. Да что комфорт? Вот раньше люди такие неудобства готовы были терпеть ради своей мечты. Да ну. Как-то <свят> ехали мы с ныне покойной женой из отпуска. На каком-то захолустном полустанке заходит вагон-мужик. Одет так прилично, в костюме, в галстуке. Угу. Видать, надел все лучшее, что у него было. А вагон битком, только верхняя боковушка в самом конце вагона свободна. Ну да, самое страшное место. Так вот, ухитрился он как-то переодеться, чтобы костюм не помять, и залез на верхнюю полку Только пытается задремать. Народ начинает ходить туда-сюда, без конца. Кому покурить, кому еще по какой надобности. Ну да. Да еще и дверь плохо закрывается. Этот бедолага ее все время ногой закрывал. Ну да, да. Потом да, разговорились да. с ним. Я спрашиваю, мол, ради чего такие мучения? А он мне давно мечтал Леночку Образцову послушать. Вот и решил ехать в Москву. это сильно. Такие жертвы ради искусства. Да, умом Россию не понять. А нас, наверное, проводница тоже сумасшедшими считает. Это да. А с симпатичной проводницей, как говорится, хоть чаю стакан. Эй, любители чая! Верхние гнилушки через 15 минут сдавайте бельё. Стоянка поезда, одна минута. Время пошло. А, да помним, помним. помним. А что, чая не будет? Слава, ну пощади девушку. Зачем так пугать ее с утра пораньше? Васильич, ой, аккуратно. Ну-ка, мне эту Ага. Во-во-во. Давай скорее, а то не успеем. Надо заранее занять позицию поближе к двери. Иначе кому-нибудь точно придется выпрыгивать на ходу. Ну что, красавица, спасибо за тепло, за угощение. Может, обратно вместе с вами поедем. Спасибо, что нас так прекрасно довезли. Всего доброго. Осторожнее там, в тайге. А? Да, да, да. Аккуратно, Славик, Ух. на, к сумку держи. Чего ты? Осторожней, Сань. Ой, как они с Вот, похоже, местный вокзал. Ага, похоже, да. А люди-то где? Четыре часа утра. Рано еще. м да уж. Если ты верхние гневушки, то... Боюсь предположить, как выглядят нижние. Не спеши с выводами. Может, нижние огромные мегаполисы. Такий местный Лас-Вегас. Да, только в этом Лас-Вегасе даже такого вокзала нет. И железные дороги тоже. Я по карте смотрю Надо зайти в вокзал, иначе промокнем до нитки. А -а -а. Ух ты, ну и сырость. У моей бабки так в погребе пахло. Визитная карточка любого города нет вокзал. И заметь, он оправдывает своё гордое название. И вообще, что тебе не нравится? Вон в том углу даже крыша не протекает. Чё-то мне не нравится. Нравится, нравится всё. О, смотрите. Касса Технический перерыв А чтобы очередь не волновалась Мол, ушла, буду когда вернусь Похоже, здесь больше нет никого Эй, есть кто живой? Ну, здесь, чё? И смотрите, или начальник этой штанты И, и кассир, наверное, да? кассир кассирша Верка Да она скоро придёт А смысл? Или все же кто-то билеты покупает? Ах ты, ты дурак человек Раз зарплату ей плоти Должна сидеть ага. А вы к нам, какими судьбами? К родственникам или по делам? Туристы мы Хотим окрестности посмотреть Местными красотами, так сказать, полюбоваться что на них смотреть -то? В этих забытых Богом и власти местах И людей-то почти не осталось Да? А что же вы-то тут делаете? А че я? И он, как с зоны откинулся, решил лучше тяниться в руках, чем журав в небе. Эх, всё равно меня на большой земле никто не ждёт. А тут, а тут я главный начальник. Целая станция под моим мудрым руководством. И часто тут поезда останавливаются. Да ну когда раз в неделю, когда раз в две недели. Это ж не меня завитли. Да вон тут расписание иски. Да, слышь, Славик? Может, мы обратные билеты сейчас купим, это мало ли чего. Боишься, билетов не достанется? Это напрасно. Хе-хе-хе! Лучше не рискуйте, расписание всё время меняется. Тут ведь как если поезды опаздывают, то мимо нашей станции проезжает О как! А если у кого-то билет на этот поезд? Да какой там билет? Последний раз в этой кассе билет полгода назад покупали. Ну, всё-таки на дворе 21 век, а они ж там знают, на какой станции куплены билеты. Остановят, если чё. В этом не сомневайтесь! Остановят непременных, хотя... Чего значит «хотя»? Все кассы соединены компьютерной -у -у. сетью, билеты печатаются. Чего? <смех> вот насмешил! Да нет тут никаких компьютеров поменим! Верка всю жизнь билеты от руки заполняла. Ну, ну с этим-то ладно, разберемся. А нет ли в вашем поселке, где остановиться, отдохнуть перед дорогой, продуктов докупить? Ага, так это, это, это сельбо работает. А как же, три дня в неделю, как вот завезут товар, так и работает. Правда, когда дорогу размоют, бывает и, и неделями закрыта Да... Полагаю, с гостиницей ситуация приблизительно похожая. Да нету тут, тут никакой гостиницы. Зачем она? Вы знаете что? Моя смена закончилась, давайте-ка пойдем ко мне, я тут живу неподалеку. А это удобно? А что неудобного-то? Вон у меня грибочки соленые и есть, да самогоночка первосортная... Да скучно здесь, так и одичать можно без людей там. М -м -м -да. Ну, если так, будем очень признательны. А, меня, кстати, это, дядя Ваня зовут. Ой, простите, я Николай Васильевич. Да, Колян, значит? А это мои товарищи. Вовка, Саня и Славик. Ну вот, пришли мы. Вот моё Огромное жилище! Располагайтесь, а я в погреб за грибочками да самогончиком взлетаю. Ребят, вы уверены, что это безопасно? Не переживай, Саня, все путем. Это же его съестные припасы для личного потребления, так сказать. Да какой резон ему нас травить. Сань, ну правда, человек же от души. А что мы делали бы без него? Сидели бы на вокзале в углу, где крыш пока не течет, ждали бы Верку. Ну, а потом, возможно, варианты. Не исключено, что сейчас бы мы у неё и гостили. Ну вот, как обещал. Вот так, одна нога здесь, другая тоже здесь. Так, это стаканы в комоде. А вот и, да, вот и грибочки. Для нового урожая пока рано, это прошлогодние засылки. Ух ты, какие крупные! Ну, что ты, да? лучший сорт! Ну Давай, угощайтесь, дядя Вадя плохого не посоветуй! Попробуем? Сейчас мы моих... Слушай, а вкусно! М -м. Ну да, на самом деле... Да. М -м. М -м. Не то, что эти синтетические грибы из магазина. Фу, так я синпень сам собирал! В прошлом году их знаете сколько много было, и все как на подбор, такие крупненькие, без единой червоточки Ох, люблю я грибы! Помнится, в молодости, когда, бам, строили, ходили мы с ребятами за грибами. А там их, видимо, невидимо. Бывало, наберешь, нажаришь. О, такая вкуснотища! Хух! Слушайте, да вы что, мы самогоночки не пробовали? Mm -hmm. Давай-ка, подставляй стаканы. Ну, давай, давай. Вот так вот. Хе -хе, тебе, ну. Ну, давайте. За встречу! Джорним! Ох! Бабуланова «Истории в звуке».